5 февраля. Воскресенье. Власта любила просыпаться от мишенного звонка. Жаль, что это удавалось редко. Обычно в выходные она вставала так же рано, как в будни, и начинала мучиться, не зная, чем занять свободное время. Сегодня звонок её разбудил. Власта, улыбаясь, ответила мужу. «Как вчера всё прошло?» Любимый голос грел, успокаивал. «Нормально». Она подтянула подушку повыше. То есть, ненормально, конечно. В похоронах нормального мало. Так? Посидели, помянули. Я, мама, Антон с Варей и Лизина соседка. Антон долго не высидел, ты же его знаешь. Он ушёл. Мы ещё с полчасика поговорили и разошлись. Жалко Лизу. Хорошая девка была. Жалко. Миш, как ты думаешь? Ты же её тоже знал. «Могла она сама это сделать? Или кто-то ей помог?» «Скажи, Миша, просто твои ощущения?» «Могла. Я не удивился, когда ты мне об этом сказала». Миша помолчал. У неё в жизни ничего не было, кроме Игорька. Игорёк Мишу любил. Насколько он вообще мог кого-то любить? Миша поднимал его на вытянутых руках. Мальчик смеялся. Никому другому он себя поднимать не давал. Это должен был делать Антон. Лиза напрасно не слушала, когда Власта объясняла, что муж из Антона будет так себе. «А у меня ничего нет, кроме тебя», — вырвалась у Власты. «А у меня, кроме тебя». «Ты меня дождись, Ластик». В трубке раздались тихие гудки. Телефон сообщал о новом входящем вызове. Отвлекаться на новый вызов Власта не стала. Ещё поговорила с мужем ни о чём, попрощалась. И только после этого посмотрела, кому ещё могла понадобиться. Понадобилась она маме. Перезвонить Власта не успела. Телефон ожил сам. «Ты собираешься ещё съездить к Лизе?» — спросила мама. «Да нет. Зачем?» Мама замялась. «Ты отдала свои ключи Антону?» — догадалась Власта. Она заметила, что мама вчера сунула брату связку ключей. Ключи могли быть только от Лизиной квартиры. Не к маме же Антон собрался ехать, не дождавшись конца поминок. Насколько Власта знала, никаких других ключей у мамы не было. А Власта знала о маме всё. Да. «Ну, хочешь, я тебе свои привезу. Или вместе съездим», — покладисто предложила Власта. «Что ты хочешь там посмотреть?» Розовый блокнот. У Лизы был розовый ежедневник. Она всё туда записывала. Мама тяжело вздохнула. Я пока полицию ждала, поискала блокнот, но не нашла. Привези мне его, Власта. Или у тебя на сегодня какие-то планы? Привезу. Зачем тебе блокнот? Лиза туда всё записывала, — повторила мама. Что нужно купить, какие счета оплатить. Я хочу всё это посмотреть. Мама, она сама? О, Господи, ну откуда же я знаю? В своей душе разобраться трудно, а уж в чужой — привезу, — пообещала Власта. Завтракать не хотелось, и она не стала. Выпила кофе и вышла на серую улицу. Солнца не было уже несколько недель. Раньше Власта сумрачные дни не любила, теперь ей было всё равно. Так даже лучше. Солнцу хорошо радоваться в другом настроении. Машин в городе было мало. До Лизиного дома она доехала быстро, и людей на улицах было мало. Лизин двор оказался совсем пуст, ни детей на детской площадке, ни собачников у покрытых снегом газонов. Власта быстро вошла в подъезд, поднялась на Лизин этаж. Мокрые ботинки оставляли грязные следы, хотя она тщательно вытерла ноги о лежавшую подъездной двери коврик. В квартире снимать ботинки смысла не было. Прихожая вся была в грязных засохших следах. Их прибавилось. Это означало, что, взяв у мамы ключи, Антон вчера здесь побывал. Об этом говорило и то, что на лизином столе лежали папки с бумагами, которых раньше не было. Что именно интересовало брата, Власта догадывалась. Она ещё раз вытерла ботинки о преддверный коврик и подошла к книжному шкафу в ледяной комнате. Розового блокнота в шкафу не нашлось. Не было его в других книжных шкафах. Она внимательно перебирала пальцем корешки книг. Захотелось чаю. Она заглянула в кухонный шкаф, увидела коробку с пакетиками, включила чайник. Вернулась в прихожую, достала из сумки телефон, набрала брата. «Антон, ты брала, Лизин, блокнот?» Быстро спросила, когда брат ответил. «Какой блокнот?» «Розовый». «Какой розовый блокнот? Ты бредишь, что ли?» Чайник щёлкнул. Власта на него посмотрела и заваривать чай передумала. «Ты брал розовый блокнот из лизиной квартиры!» «Не брал!» — прошепел брат. В трубке щелкнула. Власта сунула телефон в сумку, надела куртку, посмотрела на себя в зеркало. Скромная оливковая куртка ей шла. Эту куртку они с Мишей купили, когда тёплым, почти жарким весенним днём гуляли по городу и зашли в торговый центр выпить кофе. Бутик женской одежды был рядом с кафе. Власта равнодушно косилась на выставленные рядом с дверью манекены, а потом неожиданно зашла в крошечное помещение и примерила куртку. «Покупай», — засмеялся Миша. Куртка была дорогая, почти невесомая. Замечательная была куртка, но неожиданных покупок Власта обычно не совершала, тем более не покупала зимние вещи весной. Она повесила куртку на вешалку, но Миша, вздохнув, понёс покупку к кассе. Ему нравилось её радовать, а ей нравилось, что это нравилось ему. Захотелось заплакать. Власта на секунду закрыла глаза, постояла и быстро вышла из квартиры. Пол в подъезде, видимо, в воскресенье не мыли. Засохшая грязь виднелась не только там, где её оставила Власта, но и у двери соседа, и, как ни странно, у двери пустующей квартиры. Власта вызвала лифт, снова посмотрела на грязный пол, потопталась и, вздохнув, подошла к двери соседской квартиры. Нажимать на звонок пришлось дважды. Обычно выходные Варя любила. Ей нравилось угадывать, когда Антону захочется перекусить или посмотреть кино, или прогуляться по парку, который располагался всего в нескольких минутах ходьбы от их дома. Мама бы ахнула, если бы узнала, что быть незаметной и полезной Варе нравится. «Ты превратила себя в рабу!» — гневно отрезала бы мама. «Зачем? Ради чего?» «Зачем и ради чего?» — объяснять было бессмысленно. Мама бы этого не поняла. Варя сама плохо это понимала. Она была современной девушкой, знала, что себя нужно любить и уважать, но уважать себя у неё не получалось. Ей нравилось во всём подчиняться Антону. Единственное, что её мучило, — это страх, что Антон её бросит, но его Варя научилась подавлять. Со вчерашнего дня появился новый страх. Он требовал каких-то действий, и справиться с ним возможности не было. Обычно выходные радовали, а сейчас хотелось, чтобы день поскорее закончился. Страх сковал, когда Варя увидела на похоронах Дарью. Она старалась держаться от Дарьи подальше, каждую минуту с ужасом ожидая, что Даша заговорит с ней, как со старой знакомой. Потом с облегчением вздохнула, когда они с Антоном покинули поминальное кафе, и старалась не выдать, что в квартире Лиза бывала, когда Антон её туда повёз. Это было несложно. В отличие от сестры и матери, Антон большой наблюдательностью не отличался. Потом стало бояться, что Даша сейчас, прямо в эту минуту, рассказывает свекрови и власти, что Варя была с Лизой хорошо знакома, почти дружила. По-видимому, не сказала. И свекрови и власти перезвонили бы немедленно. Можно было успокоиться. Едва ли свекровь или власта станут поддерживать знакомство с почти незнакомой Лизиной соседкой. Обе не отличались большой общительностью. Можно было успокоиться, а страх только усиливался, и росло предчувствие чего-то жуткого, неотвратимого и неминуемого. «Варь, — Варь! — Что? Варя заглянула к Антону в комнату. — Тортика никакого нет. Есть — Есть. Варя ласково улыбнулась гражданскому мужу. «Чай сделать? или кофе. Чай. Антон ткнулся в планшет. Она вернулась на кухню, включила чайник. Ветер за окном шевелил голые ветви деревьев. Был сильный ветер, когда она впервые увидела Лизу и Игорька. Тогда Варя уже понимала, что любит Антона сильнее, чем нужно. Она старалась с этим бороться и напоминала себе, как неплохо жила до того вечера, когда Антон её позвал. Бороться не получалось. Хотелось ни на секунду с ним не расставаться. Антон уже познакомил её с сестрой и матерью. Обе о том, что сын и брат женат, не упоминали, но к Варе отнеслись с прохладцей. Впрочем, прохладца скрывалась за безупречной вежливостью. Варя очень боялась, что Антон вернётся к жене и сыну, и очень хотела взглянуть тайком на его жену. Едва ли от того, что она увидит жену, будет проще защитить свое хрупкое счастье. Но Варя во всем любила ясность. Скорее всего, она не поехала бы подкарауливать Лизу, если бы та жила где-то на краю Москвы. Когда Варя, пользуясь удаленным доступом к базе данных отдела кадров, увидела адрес, по которому был зарегистрирован Антон, желание увидеть его жену окрепло, переросло в навязчивую идею. Антон был зарегистрирован в нескольких кварталах от родителей Вари. В соседнем с ним доме когда-то жила Варина подружка-одноклассница, и тот двор Варя знала не хуже собственного. Лизу она увидела, войдя в подружкин двор в первый же раз. Только тогда она ещё не знала, что одиноко сидевшая около детской коляски женщина и есть жена Антона. Зазвонил телефон Антона. Варя прислушалась. Муж недовольно прошипел несколько фраз. Власта или мама?» — поняла Варя. Хамил Антон только им. Ну и Варе, конечно. Со всеми остальными он был доброжелателен и вежлив. Опять обдала волной страха. Она не сможет объяснить знакомство с Лизой. Антон её не простит, не поймёт. Получалось, что Варя его обманывала, шпионила. И вообще... Хоть убийство, хоть самоубийство, но этим делом занимается полиция. Та очень удивится, узнав, что Варя за спиной Антона дружила с его женой. Так можно оказаться первой подозреваемой. Варя была уверена, что Лиза ушла из жизни сама. Убивать её было некому и незачем. Но полиция может считать иначе. Власта спрашивает, не брал ли я Лискин блокнот, засмеялся Антон, садясь за стол. Как она меня достала? Какой блокнот? От пережитого страха губы слушались плохо. Откуда я знаю? Варя достала из холодильника купленный накануне торт, аккуратно отрезала кусок, положила на тарелку перед Антоном. Пласта пытается понять, что произошло с Лизой, иначе не заинтересовалась бы никому ненужным блокнотом. Что делать, если заловки удастся узнать то, что Варя пытается скрыть, Варя не представляла. Болтаться по городу надоело сразу и бесповоротно. Накануне Денис равнодушно просмотрел в интернете список врачебных вакансий. Раздумывать над списком не стал. Слава богу, у него хватало знакомых, к которым можно обратиться по поводу работы. «Начну звонить в понедельник», — решил Денис. Постоял у книжных полок, выбрал томик фантастики. Громко прозвучал дверной звонок. Денис помедлил, поставил книгу на место. Зазвонили снова. Он неохотно подошёл к двери, отпер замок. Он не ожидал увидеть сероглазую Лизину родственницу и уж совсем не ожидал, что успеет испугаться от того, что мог уйти, и сейчас её бы не увидел. «Извините», — она замялась, — «почему вы спросили про эту квартиру?» Она качнула головой, показывая на дверь пустующей квартиры. У порога виднелись следы обуви. Денис вышел на площадку, подошёл ближе. «Вчера вечером здесь было чисто». То ли ей, то ли себе, заметил Денис. «Почему вы спросили про эту квартиру?» «Меня зовут Денис», — напомнил он, вернулся к собственной двери, открыл её пошире. «Заходите». Она помялась, переступила через порог. «Чаю хотите? У меня есть печенье, а больше ничего нет». «Нет, спасибо». Вы не ответили. Красивыми у неё были не только глаза. У неё были густые русые волосы и тонкое правильное лицо с бледными губами. Хозяева этой квартиры уехали несколько лет назад, куда-то на ПМЖ, вроде бы в Израиль, но точно я не помню. Сомневаюсь, что сейчас они решили вернуться. Она молча внимательно слушала. Он покосился на обручальное кольцо на её пальце и внезапно спросил, «Вы замужем?» «Чёрт знает, что с ним происходит!» «Впервые за много лет ему захотелось, чтобы женщина не уходила из его квартиры». «Да», — резко ответила она. «Простите, я зря это спросил», — покаялся он. «Не зная, что на меня нашло». «Ничего страшного», — успокоила она и еле заметно улыбнулась. Улыбка у неё вышла грустная. Я пару раз замечал, что в квартире кто-то бывает. Денис отвернулся от серых глаз. Хозяева оставили ключи моей бабушке. Она умерла несколько месяцев назад. Недавно я поискал ключи, но не нашёл. Нужно поменять обои в квартире. Около выключателя тёмное пятно. Бабушка плохо видела, иначе пятна не допустила бы. У них в семье всегда считалось, что жилище должно быть в полном порядке. впрочем, как и всё остальное. Вы думаете, это может иметь отношение к Лизе? Не знаю. Вы не можете мне позвонить, если окажется, что хозяева квартиры как-то связаны с Лизой?» Вздохнув, спросила она. «Если назовёте номер, смогу». Он достал из кармана висевший рядом куртки телефон. Тот, к счастью, не успел до конца разрядиться. Власта. Могла не напоминать. Он помнил, как её зовут. Она продиктовала цифры, он записал их в электронную память. Ему хотелось сказать, что у неё редкое и красивое имя. Он не сказал. Приударять за замужними женщинами в семье считалось недопустимым. Он знал, что это недопустимо, но ему очень захотелось за ней приударить, пригласить в ресторан, а ещё лучше поужинать прямо здесь и потом чувствовать под губами нежную шею. Под воротником куртки нежную шею видно было плохо. Впрочем, он не старался её разглядывать. Глупые мысли приходят ему в голову. «Нужно позвонить Людочке». Ей давно надо было позвонить. Она обещала его ждать и даже плакала, узнав, что он едет туда, где стреляют. «До свидания», — вежливо сказала Власта. «Спасибо». «Не за что». Денис запер за ней дверь, постоял, пока не прошумел лифт. Нужно позвонить Людочке. Нужно возвращаться к нормальной жизни. Денис снова подошёл к книжному шкафу. Желание читать пропало. Он постоял, разглядывая корешки книг, вспомнил, что нужно зарядить телефон, вернулся в прихожую. Если бы не вернулся, шума лифта не услышал бы. Лифт прошуршал. Двери то ли открылись, то ли закрылись. Денис прислушался. Больше никаких звуков не раздалось. Он быстро отпер дверь, выглянул на площадку. У Лизиной двери стоял молодой человек и нажимал на кнопку звонка. Парню было лет двадцать. «Там никого нет», — сказал Денис. Парень недовольно к нему обернулся. «Там больше никто не живёт». «Почему?» — не понял парень. «На нём была короткая куртка, на голове капюшон от надетой под куртку худи». «Потому что хозяйка умерла». «Что?» — молодой человек отпрянул от двери. «Как это?» «Отравилась», — объяснил Денис. Парень попятился назад, жалко и испуганно глядя на Дениса. Он всерьёз испугался, что парень сейчас покатится по лестнице. До лестницы молодой человек не дошёл. Он повернулся и побежал вниз. Денис запер дверь, заставил себя выбрать книгу, и стал ждать вечера, когда можно будет начать пить коньяк. О том, что хотел позвонить Людочке, он не вспомнил. Предчувствие беды не обмануло. Звонок от незнакомого абонента раздался, когда на улице окончательно стемнело, и Варя задёрнула занавески. Нужно было сбросить вызов и отключить звук в телефоне. Но Варя не решилась. Она измучилась от неизвестности — Ужас без конца ей решительно не нравился. Впрочем, не факт, что ужасный конец будет лучше. «Алло?» — сухими губами произнесла Варя и слегка отодвинула занавеску, ещё надеясь, что сейчас заговорит механический голос, предлагая что-нибудь совершенно Варе ненужное. Ей иногда надъедали со всякой рекламой. «Варя?» — тихо уточнила трубка. «Это Даша. Можешь разговаривать?» За окном кружились снежинки и попадая в свет окна. Дашин голос звучал совсем не так, как если бы она подозревала Варю в чём-то нехорошем. «Не очень», — с облегчением призналась Варя. Покосилась на ведущую из кухни в коридор дверь и решилась. «Хочешь, встретимся? Я сейчас недалеко от твоего дома». Коридор упирался в большое зеркало. Если Антон решит пойти на кухню, Варя его увидит. Давай. Нерешительно согласилась Дарья. Она не собиралась предъявлять Варе обвинения. Варя ухитрилась измучить себя на пустом месте. Какая у тебя квартира? быстро спросила Варя. Дарья назвала номер. Она жила на два этажа выше Лизы. Сжав телефон в руке, Варя заглянула в комнату к Антону. Гражданский муж с планшетом в руках валялся на диване. Съезжу к родителям ненадолго, сообщила Варя. Мама попросила: "Не возражаешь?" Антон равнодушно пожал плечами. «Делай, что хочешь». В Вариной семье всё было не так. Мама бы подробно объяснила папе, почему нужно немедленно сорваться и куда-то ехать. Папа бы внимательно слушал и немедленно вызвался помочь. В Вариной семье было невозможно скрыть, что мама знакома с бывшей папиной женой. Впрочем, у папы не было другой жены. Ехать Варя решила на метро. Обе квартиры, и Антона, и Лизы располагались недалеко от станций, а добираться по такой погоде на машине только мучится. Страх не то чтобы совсем отпустил, но уже не переполнял, делая губы сухими и не давая думать ни о чём другом. Поднимаясь в лифте, Варя даже порадовалась, глядя на своё отражение в зеркале. Впервые чему-то порадовалась с тех пор, как увидела Дарью рядом со свекровью. От лёгкого мороза щёки слегка покраснели, губы тоже. Губы вари красила редко. Ей пока, слава богу, природной свежести хватает. Почаще красить губы нужно бледной власти. А Татьяне Павловне как раз пореже. Очень глупо, когда старая бабка ходит с вишнёвым ртом. Варя состроила себе гримаску, отвернулась от зеркала, вышла из лифта и позвонила в дверь Дарьи. Дверь была обита дешёвой чёрной искусственной кожей. Такой двери место где-нибудь замкат, а не в добротном доме в центре города. Дарья распахнула дверь, грустно улыбнулась Варе и отступила, приглашая в квартиру. Одета хозяйка была по-домашнему, в потёртые джинсы и бесформенный свитер. Тёмные волосы неопрятными прядями падали на плечи. Варя никогда не позволяла себе ходить в таком затрапезном виде. Квартира была под стать двери, неухоженная, запущенная. Паркет старый, обои тоже. То ли у Дарьи нет денег на хороший ремонт, то ли нет желания привести собственное жильё в порядок. Я не знала, что ты жена Антона. Хозяйка провела Варю в ближайшую комнату. Не её квартира, решила Варя. Такая комната со старинным бюро в углу скорее подошла бы какой-нибудь столетней старушке. Похожая мебель когда-то была у бабушки и деда, но после их смерти родители рухлить выбросили. «Мы с Лизой это не афишировали», — объяснила Варя. Страх отпустил совсем. Дурочка Дарья ничего не поняла. «Хорошо, когда после развода люди сохраняют нормальные отношения. Мне такое не удалось. Чаю хочешь?» «Нет», — отказалась Варя и села в старое кресло. Кресло просело почти до пола. Я только что от родителей, они рядом живут». Дарья подошла к круглому столу, накрытому скатертью с длинной бахромой, выдвинула из-под стола стул и уселась с лицом к Варе. «Варя, Лизу убили?» Хозяйка захватила рукой бахрому и стала перебирать пальцами. Варя напряглась. На похоронах разговор шёл так, будто бы жена Антона ушла из жизни добровольно. «Почему ты думаешь, что убили?» — осторожно спросила Варя. — Я не думаю. Я тебя спрашиваю. — Откуда же я знаю? Получилось резко. Варя тронула ладонями щеки. — Не представляю, кому Лизина смерть выгодна, — задумчиво сказала Варя то, что сказал бы любой на ее месте. — Мы не так уж много с ней общались, — Дарья отбросила бахрому, — но сейчас мне без нее одиноко. Знаешь, Она относилась к тем людям, глядя на которых, начинаешь понимать, что все собственные неприятности — это ерунда. Чёрные дарины глаза заблестели от слёз. «Этого Варя совсем не ожидала». «Это да», — подтвердила она. «Полиция, как считает?» «Понятия не имею». «А Антон?» «Они давно разошлись. Ему о Лизе известно ещё меньше, чем мне». Можно было не приезжать. Дарья никакой опасности не представляет. Проговорив ещё минут десять, Варя снова вышла под падающий снежок. Подумала, не зайти ли в самом деле к родителям. Решила не делать этого и спустилась в метро. От выпитой рюмки коньяка появился аппетит. Денис заглянул в холодильник, критически посмотрел на палку сервелата и нарезку сыра, Подумал, не разогрели в микроволновке готовое замороженное блюдо из тех, что купил накануне, и решил, что возиться ему лень. Идти в ресторан тоже было неохота, но вечер только начинался, и его следовало чем-то занять. Одеваться быстро, как прежде, ему не удавалось, и он к этому ещё не успел привыкнуть. Надев ботинки, вспомнил, что забыл достать телефон из зарядки. Оставляя засохшую грязь от ребристой подошвы, прошёл в комнату, сунул телефон в карман. Выключать свет в прихожей не стал. Вышел на площадку и запер дверь. Новые следы у пустующей квартиры он заметил, подойдя к лифту. Следы были совсем свежие, влажные. Накладывались на те, которые власта заметила утром. Следы были мужские и вели в квартиру. Обратных не было. Или посетитель тщательно вытер в квартире обувь. Денис тихо подошёл к чужой двери, прислушался. Зашумел лифт, открыл двери, закрыл. Денис прислонился спиной к стене. Хотелось сесть, стоять подолгу, он уставал. Лифт зашумел, уехал. Потом несколько раз шумел снова. Он не сможет простоять здесь всю ночь. Спина ему не позволит. Дверь распахнулась неожиданно. Никакого шороха перед этим Денис не слышал. Он никогда не отличался большой спортивностью, даже в молодости. Когда-то играл в теннис, плавал, но и то, и другое его не увлекало. Он и тогда предпочитал спорту, книги. Бабушка боялась, что он испортит себе зрение. Тело среагировало само. Он схватил тихо вышедшего из квартиры человека за рукав, прижал к стене, увидел непонимающие испуганные глаза и слегка ослабил хватку. Парень, который утром звонил в квартиру Лизы, не сопротивлялся. Он был одного с Денисом Роста. Испуганные глаза смотрели на него в упор. «Ты кто?» — выдохнул Денис. «Человек», — с вызовом прошипел парень. Он хорохорился, но страх в глазах не исчез. «Ты хозяин квартиры?» — парень отвернулся. «Откуда у тебя ключи?» «Лиза дала». «Бабушка заболела и отдала чужие ключи соседке Лизе?» «Очень может быть». «Зачем?» «Зачем Лиза дала тебе ключи?» «Говори, не тяни», — попросил Денис. «Я здесь жил в октябре». Парень покосился на Дениса и зло усмехнулся. От военкомата прятался. Парень был призывного возраста. Хотел откосить от армии. Такое во все времена случается. В октябре Денис с Лизой только здоровался. Он еще не приходил к ней по вечерам. Утром зачем к ней приходил? «Отдать ключи». «Отдай мне». — решил Денис. Молодой человек послушно полез в карман, протянул Денису связку. Не ту, что хранилась у бабушки, без забавного брелока. Впрочем, брелок парнишка мог потерять или выбросить за ненадобностью. «Кто её убил?» «Что?» — Денис сунул ключи в карман. «Кто Лизу убил?» «Почему уж так сразу убил?» — хмыкнул Денис. «Полиция разбирается, имело ли место убийство или что-то другое. Парень посмотрел на него как-то странно, не то со злобой, не то с презрением, дёрнул плечом и побежал вниз по лестнице. Когда Денис на лифте спустился вниз, его в подъезде уже не было, и консьерж, как назло, ещё не пришёл. Консьерж появился, когда Денис через полтора часа возвращался домой. Пожалуй, с недовольными соседями можно согласиться. Александр Николаевич мог бы проводить на рабочем месте больше времени.